пожалуй, даже более по-старому, чем его старшие братья, чем даже его отец. Рассказ записан неким Крикшиным, младшим современником Петра, лет тридцати трудолюбиво, но довольно неразборчиво собиравшим всякие известия, бумаги, слухи и предания о благоговейно чтимом им преобразователе. Рассказ Крикшина любопытен, если не как документально достоверный факт, то как нравоописательная картинка. По старорусскому обычаю Петра начали учить с пяти лет. Старший брат и крестный отец Петра, царь Федор, не разговаривал куме-мачехе царице Наталье. «Пора, государы, не учить крестника». Царица просила кума найти учителя кроткого, смиренного, божественное писание ведущего. Как нарочно выбор учителя решен был человеком, от которого слишком пахло благочестивой стариной боярином Фёдором Прокофьевичем Соковниным. Дом Соковниных был убежищем староверия. Они придерживались раскола. Две родные сестры Соковнина, Феодосия Морозова и княгиня Авдоти Урусова, еще при царе Алексея запечатлели мученичеством свое древнее благочестие. Царь подверг их суровому заключению В земляной Боровской тюрьме за упрямую привязанность к старой вере и к протопопу Авакуму. Другой брат этих боярынь, Алексей, впоследствии сложил голову на плахе за участие в заговоре против Петра во имя благочестивой старины. Федор Соковнин и указал царю на мужа кроткого и смиренного, всяких добродетелей, исполненного в грамоте и писании искусного. То был Никита Моисеев, сын Зотов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 Будущий придворный учитель так оробел, что в беспамятстве не мог тронуться с места, и дворянин должен был взять его за руку. Зотов просил повременить немного, чтобы дать ему прийти в себя. Отстоявшись, он перекрестился и пошел к царю, который пожаловал его к руке и проэкзаменовал в присутствии Семеона Полоцкого. Ученый-воспитатель царя одобрил чтение и письмо Зотова.